Сейчас оба сидели на кухне у Роскатовых, пили коньяк и говорили за жизнь. Ирина сидела тут же. Периодически к ней прибегала маленькая Инга, показывала какие-то рисунки. «И как с квартирой продвигается?» – спросил полковник. «Ты знаешь, я не удивился, что девчонки решили вместе под одной крышей жить. Они же действительно как семья». «Волчата!» – вставила Ирина. «Почему волчата?» – спросил Вадим. «А это я их так назвала когда-то». Пожала плечами Ирина. «Дура была, не все понимала, ревновала даже. Как там у Хазанова было?» «Что ты с бабы возьмешь? Дура?» Ирина улыбнулась. «Ну, ты не производишь впечатления дуры», возразил Вадим. «А по квартире хорошо у нас. Стены закончили, сегодня сантехнику начали ставить. Кое-где уже светильники нормальные повесили. На втором уровне балкона осталось доделать, перил нет пока. И на кухне плитку уложить». Под камин на следующей неделе камни привезти должны. В общем, все делается неимоверно быстро и почти как по волшебству. «Надо же! А как быстро так получается?» – удивилась Ирина. «И даже камни будут! Шикарно!» «Когда Мария у руля, удивляться нечему. Это не девушка, это броненосец Потемкин!» «Это точно!» – усмехнулась Ирина. «Что хоть получается?» Ну. Получилось три двухэтажные квартиры по 100 квадратов каждая. Холл на 100 квадратов. В общем, большой дом для большой семьи. Будет сауна, бассейн небольшой, даже спортзальчик. Я там камин еще придумал. По сути, не камин, а костер посреди гостиной. Обложен камнями, а вокруг песок. При желании можно на песочке поваляться. Там еще водопадик будет с подсветочкой. Девчонки, кстати, просили передать, что ждут вас на новоселье. «Так хочется уже увидеть всех. «А Надка как?» «Отлично. Уже сама садится, сегодня вставать пыталась. Но ноги пока плохо держат. Я ее поддерживал, она постояла немножко. Сказала, через неделю пойдет сама. Мы с Марьей ей парик купили. Они ей одежды набрали всякой, халатиков, рубашек. В общем, все хорошо». «А у вас как с ней?» «А у нас с ней все лучше не бывает». Я почти все время в клинике провожу, только вот на квартиру съездим и обратно. И кошек кормлю. А так все с ней. Она скучает, когда я уезжаю. Это очень хорошо, Вадим, что она вас встретила, сказала Ирина. Не вас, а тебя, поправил Вадим. Договорились же, что никакого выконья. Так что ты с бабы возьмешь, улыбнулась Ирина. После раскатовых Вадим поехал на квартиру, где ждала его Машка. Вообще, Вадиму очень нравилось, как резко изменилась его жизнь. Он каждый день проводил в каких-то приятных хлопотах. Но самое главное, что в сердце его поселилось что-то большое, светлое и чистое. Он удивлялся, что способен на такие чувства. И часто ловил себя на сентиментальности, которой раньше постоянно избегал. Сейчас он стоял на террасе, опершись на блестящие перила, и курил, глядя на город. Сдвижная стеклянная дверь скользнула в сторону, и на террасу вышла Машка, закуривая. Она подошла к Вадиму и тоже оперлась на блестящие трубки ограждения. Я так понимаю, поговорить хочешь? спросил Вадим. Хочу! Машка улыбалась, глядя на город. Глаза ее в лучах солнца сияли изумрудами. Ну давай, поговорим. Ты знаешь, я тебе спасибо, хочу сказать. Господи, за что? За натку. «Если бы не ты, неизвестно, как бы все было». «Не выдумывай, все нормально было бы». Машка в упор посмотрела на Вадима. «Может быть. Только эта любовь ее проснуться заставила. Любовь сейчас ей помогает поправляться так быстро. И вообще, я ее такой счастливой никогда не видела. Она... она аж светится. Счастливая». Вадим промолчал. «Вот знаешь, рыцарь, ты необыкновенный». И так хорошо, что мы тебя встретили. Ты столько сделал и делаешь. И ты... Надка тебя очень любит. И мы. Да я вас тоже всех люблю. Надку? Наташку безумно люблю. Думал, так не бывает. Бывает. Любовь она всякая бывает. А как тебе, Инга свитой? Это точно. Усмехнулся Вадим. Любовь она порой очень странной бывает. Вот у нас в команде есть персонаж один. Очень хороший мой знакомый. Историк, кандидат наук, писатель. Фамилия, не поверишь, Рокосовский. Так вот, он мне как-то историю рассказал. Про любовь. В общем, было это в концлагере в Прибалтике. Ну, фашисты, евреи за колючкой, все как положено. И вот один из заключенных по уши влюбился в жену коменданта лагеря. А та красавица была, просто неимоверная. Ну, понимаешь, эстонка или там кто она, может, латышка или литовка. В общем, красоты неимоверной была фрау. В общем, влюбился в нее этот еврей, заключенный. И что ты думаешь? И она, эта красавица, тоже в него влюбилась. И вот, когда Красная Армия освободила этот концлагерь, они, значит, поженились. И наштамповали, ни много ни мало, 12 детей. И жили, надо сказать, душа в душу. А еврей этот, ну он очень далеко не красавец был. Вот, Мария, любовь иногда какие фокусы вы делают. Вадим глубоко затянулся, выпустил длинную струю дыма. А Инга мне понравилась. Такая жесткая, серьезная, но с душой. Вита, кстати, тоже хорошая. Да вы все такие, жесткие, но с душой. И что, как мне кажется, особо ценно. То, что в вас женственность осталась. Это, знаешь ли, дорогого стоит. Я вообще считаю, что мне крупно повезло, когда я на эту фотовыставку пошел. Шел на выставку, а попал в параллельную вселенную. Это как? Это... Вадим задумался. Вот ты знаешь, я каждый день сейчас, когда хожу по улицам, смотрю на людей и думаю, что живут они, радуются жизни или не радуются. И даже не подозревают, что живут они, по сути, только благодаря тому, что есть вы или такие, как вы. Вот вы и есть эта параллельная вселенная. Скажи, Мария, как это, когда знаешь, что мир существует до сих пор, только благодаря твоей работе? «Не знаю», – пожала Машка плечами. «К этому как-то привыкаешь, что ли? Но тебе спасибо». «Да мне-то за что?» – засмеялся Вадим. «Я, в отличие от тебя, мир не спасаю». «Ну, знаешь, как это, за что?» «Да просто за то, что Наташа счастливая, за то, что благодаря тебе мы видим, что есть хорошие люди на свете. Просто за то, что ты есть». «Ну, придумала. Все, если не против, закругляемся». «Вы все? Разобрались с деньгами с бригадой?» «Ага», Машка улыбнулась. «Они считать не умеют». «А чужие деньги никто правильно считать не умеет. Привычка. Ты только морды не бей больше. Они и так тебя боятся уже». «Не буду. Вообще-то они молодцы». «Так быстро все делают!» «А что, у них выбор есть!» «Тут или быстро, или по морде!» «Мотивация, знаешь ли, получше всяких моральных!» «А ты почему нас к себе в гости не зовешь?» Неожиданно спросила Машка. «Это-то зачем?» «У меня не жилье, а берлога!» «Вот давай в берлогу твою и заедем!» Машка хитро прищурилась. Вадим подозрительно посмотрел на Машку. «Задумала что-то, Красная Мария. Машка вытащила глаза, невинно удивилась. «Ничего я не задумала!» «Просто хочу посмотреть, как ты живешь». «Ну, ладно, поехали. Заодно и чаю попьем, только недолго». «Скучаешь?» «Скучаю». «Лика, нас рыцарь в гости пригласил!» Радостно крикнула Машка в открытую дверь. «Ох и зараза ты, Марья! Ох и зараза!» «Не без этого!» Кривляясь, ответила Машка. Квартира Вадима на жилище была похожа только слегка. В большой комнате из мебели Длинный, явно самодельный, низкий пухлый диван в шотландскую клетку. Перед диваном столик из стальных трубок, покрашенных под старую бронзу. В углу электронная ударная установка с небрежно брошенными на стульчике наушниками. Вдоль стен верстак и полочки с инструментами, какие-то детали для оружия, грубо обработанные клинки причудливой формы. В другом углу мощный усилитель, две огромные колонки-проигрыватель для виниловых пластинок. На одной из стен огромная картина. Два рыцаря, бьющихся на мечах. Над диваном три больших меча в ножнах. Между этими мечами шикарная черно-белая фотография Натки. На фото она задумчиво смотрела в красивый стакан с гранями, на которых играли блики света. Лицо у Натки было какое-то задумчиво печальное, очень красивое. «Это, кстати, работа Андрея Фурье», – сказал Вадим, указывая на фотографию. Спальня была единственным жилым местом. Кровать, висящая на блестящих цепях, небольшой телевизор и книжные полки с разноцветными корешками. «А кровать качается!» – восхищенно воскликнула Лика. «Мсье знает толк в извращениях!» – улыбнулась Машка. «Никаких извращений!» – Вадим покачал головой. «Просто так думается лучше, и сон крепче!» «Я так и поняла!» – сказала Машка. «Ну, когда чай будем пить?» «И пожрать бы чего!» – жалобно сказала Лика. «А то с утра голодная. «Сейчас будем и пожрать найдем!» Они сели на маленькой кухоньке за деревянным столом, пили чай из больших кружек. Лика увлеченно поедала бутерброды с сыром, не обращая внимания на насмешливые взгляды. «Лика!» – сказал Вадим. «Мне Наташка сказала, что ты на живым боем владеешь в совершенстве!» «Не без этого!» Фу, рыцарь, твоя присказка ко всем прицепилась уже!» Лика вытерла руки о полотенце. «А что?» «Подарить тебе кое-что хочу». Вадим ушел в комнату и вернулся с двумя одинаковыми ножами. Клинки замысловатой формы отливали синим радужным покрытием. Красные рукояти с тонкой золотой вязью были в форме драконов. «Вот, держи!» Вадим протянул ножи ручками вперед. «Они, в принципе, из хорошей стали, не сувенирные». Лика восторженно вздохнула, взяла ножи в руки. Привычно взвесила их на ладонях, проверила балансировку. «Спасибо тебе!» – горячо сказала она. «Ножи? Обалдеть! Только балансировка немного не моя. И тут бы вот серрейтор... Ой, прости, хорошие ножи, правда!» Вадим улыбнулся. «Ты бы показала что-нибудь!» – Машка подмигнула Вадиму. Лика задумчиво почесала кончиком клинка висок. «Ну, можно и показать. Только в комнату надо. Тут места маловато. И так...» «Почтеннейшая публика!» – громко провозгласила Машка. «Только одно выступление! Приготовить валидол и валерьянку!» Лика вышла на середину комнаты, смущенно улыбаясь, покрутила ножи в ладонях. «Ну готовься, рыцарь!» – шепнула Машка. «Сейчас испытаешь культурный шок!» Лика напружинилась, выдохнула и начала. Вадим, как завороженный, смотрел, как тонкое гибкое Ликино тело, словно в танце заметалось по комнате. Руки мелькали, синими молниями сверкали длинные клинки, золотая волна волос Лики развивалась. Это было похоже на танец огня. Вадим восхищенно выдохнул. Лика закончила свое выступление изящным прыжком и сильным взмахом ножей на вытянутых руках, как ножницами. Потом встала на одно колено и с громким "аха" метнула оба ножа в дверной косяк. Клинки громко стукнув. Глубоко вбились в дерево в сантиметре друг от друга. «Ну, как-то так», – с улыбкой сказала она, отбрасывая волосы за спину. Вадим закатил глаза и захлопал в ладоши. «Нет слов», – сказал он. «А я у тебя тут мечи вижу». Лика лукаво улыбнулась. Спаринг, не хочешь?» Вадим задумчиво поскреб затылок. Молча подошел к стене, снял два тренировочных меча. «Понимаю, что на самоубийство иду», – усмехнулся он. «Но придется! Не сдаваться же девочки. Еще и блондинки!» «Вы чего?» – Машка округлила глаза. «С ума сошли!» Но Лика с Вадимом уже стояли в разных концах комнаты, сжимая мечи. «Ты бы, Мария, посторонилась!» – сказал Вадим, делая мечом восьмерку. «А то зашибем ненароком!» «Психи вы!» – Машка махнула рукой, отошла в сторону. «Ну, давайте! Блин, мне бы остановить вас, малохольных! Но так интересно, чем кончится!» Только не калечьте друг друга. Не боись, Мария! Вадим напружинился. У нас дружеский поединок. Без кровопролития. Машка. Надка укоризненно хмурилась. Она сидела на кровати, спустив ноги на пол, в короткой красно-черной рубашке, держа в руке кружку с чаем. Ну ты-то куда смотрела? Ну эти, ладно, ненормальные. Но ты-то. А если бы головы проломили друг другу? Наташ. Вадим виновато улыбнулся. Правая рука его была забинтована от локтя до запястья. На скуле олел кровоподтек. «Мы не хотели же! Мы думали, немножечко побалуемся!» «Кузнечик, вот честное слово, не хотели!» Подхватила Лика. Ее левая рука висела плетью. От плеча до локтя тоже в бинтах. «Как-то само собой. Разошлись...» «Разошлись они!» Воскликнула Надка, закатывая огромные глаза к потолку и поправляя парик. «Блин!» «Ну вот как дети, Машка. Ну а ты-то? А я им говорила, между прочим, что ты ругаться будешь. И про люстру тоже предупреждала. И что они как малолетки тоже говорила». «Марья!» – Вадиму коризненно покачал головой. «Ты предатель! Лика, ты помнишь, чтобы она говорила что-то подобное?» «Дай-ка вспомнить!» – Лика посмотрела на потолок. «Давай-давай, помню! Лика, гаси его, помню! Рыцарь, уделай ее, помню!» «Блин, люстру разобьете, точно было! Еще помню! а, -а, -а люстрый капец! Еще невнятные выкрики! Вот и все!» «Наташ, да не переживай ты так, это ушибы всего лишь! Завтра все пройдет!» Вадим пожал плечами. «Ушибы? У вас, похоже, головы ушибленные у обоих! А по носам, если бы попали! А руки, если бы сломали! И ты, Машка, зараза такая! Еще и подзуживала, оказывается!» «Мурашки!» Машка виновато насупилась. «Ну не ругайся уже!» «Ну правда, ничего страшного! Ты бы видела, какая красота! Мечи звенят, люстра в мелкие брызги, ваза в дребезги, табурет в щепки! Ух! Как на ресталище! Красиво так!» «Я вижу! Красиво, блин! В бинтах все!» Надка отпила чай, грозно обвела всех взглядом. Потом вдруг улыбнулась, махнула рукой. «Да ну вас! Кто хоть победил-то?» «Победила дружба!» – торжественно сказал Вадим, увидев, что гроза миновала. Он подошел к Надке, присел рядышком, приобнял и поцеловал в нос. «Ты как, моя хорошая?» «Как, как?» – притворно проворчала Надка. «Пять минут сама стояла!» – гордо сказала она. «Ну, мурашки, скоро бегать будешь!» Машка счастливо улыбнулась. «Ой!» «А давайте в прятки поиграем, по больнице!» «Марья!» – грозно прикрикнул Вадим. «Хватит безобразий на сегодня!» «Маш, в самом деле, это уже перебор будет!» «Ой, скучные вы!» – Машка показала Надке язык. «Ладно, переживу!» «Лика, мне кажется, нам здесь не рады!» «Мне кажется, они вдвоем хотят побыть!» «Уже полдня не целовались!» «Машка!» – Надка смущенно улыбнулась. «Идите давайте, отдыхайте!» «Дойдем уже!» Машка потащила лику. Блин, хоть бы разок посмотреть дали. Жалко, что ли? Машка! Крикнули Вадим с Надкой хором. Да ушли уже. Вот заразы влюбленные.